Запах духов, первое, что я ощутила, едва мы переместились. Сильный, почти нестерпимый, сладковато-приторный запах духов. «Откройте окна!» – скомандовала точно леди Тьер, потому что ее голос я узнаю всегда. «Риан, надо же, почти вовремя!» Я открыла глаза, отстранилась от магистра и огляделась. Мы были в той же бальной зале, что посещали вчера. Все так же начищен до блеска паркет, новая дверь сияет блеском натертой позолоты, шесть пар замерли в одинаковом танцевальном элементе. Музыканты, бледные и дрожащие, и сегодня в красных костюмах. Леди Тьер в таком же ярко-красном платье и у окна, скрестив руки, взбешенная кронпринцесса. — Темных! — поздоровалась вежливая я. А Литера в ярко-алом платье из плотной сверкающей ткани хотела было ответить что-то злое, но натолкнулась на взгляд Риана и промолчала. «Родная!» Магистр мягко развернул к себе, прикоснулся к подбородку, прося посмотреть на него. «Я ненадолго. Посмотри на танец, просто посмотри. Хорошо?» «Хорошо не было. При одной мысли, что я останусь в помещении со свекромонстром, становилось не по себе». Но я прекрасно понимала, что ему нужно в управление, как минимум отдать распоряжение группе, а потому просто кивнула. — Я люблю тебя! — тихо сказал Риан, поднес мою руку к губам, осторожно поцеловал. Взметнулось адово пламя, оставляя меня на растерзание практически. В наступившей тишине отчетливо прозвучали издевательские слова Алитерры. — Бездна! Он великодушно оставил нам свою со... «Лучше тебе заткнуться!» Резкий оклик Леди Тьер, от которого вздрогнула и я, и кронпринцесса. Ее высочество демонстративно отвернулась к окну. Я в некоторой растерянности посмотрела на Леди Тьер. Мать Риана пересекла зал, подошла ко мне, ободряюще прикоснулась к моей руке и сообщила. «Это Алитар. Первый танец. Танец, который открывает бал. Здесь несложные движения. Главное, доверься Риану» и повысив голос. «Музыка!» Из первых аккордов стало ясно. У нас так не танцуют. Не то что в Загребе, и даже в Ордаме. Нарастающая мелодия, обилие ударных и ритм, от которого вздрагивает все внутри, и движения четкие, отработанные, резкие. И, наверное, мой отец запретил бы мне так танцевать, если быть откровенным. Начиналось все прилично От двери партнер вел партнершу Держа ее ладонь на расстоянии вытянутой руки Да и мелодия во время выхода была красивая Плавная, завораживающая даже И двигались партнеры синхронно Начиная с левой ноги Но вот пары выходят на середину зала И мужчина замирает Заведя одну руку за спину и поднимая левую вверх. В этот момент вступают ударные, и доселе плавное движение партнёш сменяется резким, головокружительным поворотом, после которого ладонь девушки скользит по вытянутой руке партнёра, скользит по плечу, спине. И вот так вот, непрерывно касаясь мужчины, девушки с грацией дикой кошки обходят его по кругу, чтобы завершить касание на том же месте, с которого всё началось и замереть, почти копируя его позу, то есть тоже с вытянутой вверх рукой. И мелодия становится грубее, жестче, вступают басы, начинают двигаться мужчины. И как же они двигались? Куда там было неопытным девушкам до этих искусителей, сильных, исполненных мощи темных лордов? Вот их синхронный поворот посрамил, казалось бы, идеальный и стремительный девичий. Да и далее мужчины двигались так, что сердце от страха и непонятного ожидания замирало у меня. Чего уж можно было говорить о темных леди, большинство даже глаза закрыли, то ли от страха, то ли от того, чтобы ощутить, как мужская ладонь скользит по руке, касается обнаженного плеча, спускается к талии, и вот уже обе ладони занимают место на изгибах вздрагивающего женского тела. Смена мелодии и подхваченные сильными руками девушки взмывают вверх, воздев к потолку уже обе руки. Не знаю, смогли бы наши адепты повторить подобное, но темные лорды без напряжения держали находящихся к ним спиной девушек, практически на вытянутых руках. Вступают струнные, и лорды одновременно подкидывают партнерш, да так, что те в этом полете метра на два от пола разворачиваются и ловят их уже в положении лицом к лицу. А дальше медленно, неприлично медленно мужчины позволяют партнершам практически сползти по их телу вниз. Это было одно сплошное касание. И когда девушки коснулись пола, им пришлось еще и прогнуться, повинуясь, видимо, элементу танца. «Нет, я это танцевать не буду!» – уверенно заявила свекромонстру. «Да, грубовато двигаются». Неверно поняла меня леди Тьер. Но поверь, Риан танцует более чем великолепно. Но я ничего пояснять не стала, потому как у меня в тот момент банально слов не было. Я все более округляющимися глазами смотрела, как девушки прогибаются, едва ли не касаясь пола. Удержаться в таком положении было бы невозможно, но их поддерживали лорды. Но при этом лица самих лордов в результате подобного прогиба находились практически в декольте леди и, должна заметить, мужчинам это явно нравилось. О, — О, пробормотала я. Вновь вступают струнные. Стремительно выпрямившись, леди вновь обходят партнеров, скользя тонкими пальчиками по напряженным мускулам. И все повторяется снова. Танец завершился в момент, Когда дважды провернув всю комбинацию, партнеры замирают фактически в объятиях друг друга. Тела максимально приближены, ее одна рука обвивает его шею, вторая переплетена пальцами с его рукой, свободная от переплетения рука мужчины, обвивает собственно талию партнерши. И взгляд глаза в глаза. Судия стихла, партнеры отошли друг от друга, холодно раскланившись таким видом, будто вовсе не знакомы. Определенно, танцы у гномов мне понравились больше. «Как видишь, движения несложные», – не замечая моего смятения, начала объяснять леди Тьер. «Сейчас покажу вайер». «У меня после первого танца щеки горели, до второго, боюсь, просто не доживу. И тут случилось страшное». За моей спиной взревело адово пламя, осторожно оглядываясь через плечо, как раз чтобы увидеть, как магистр шагнул ко мне из пламени, собранный, уверенный, решительный. — Танец уже видела? — молча кивнула. — Он несложный, главное — чувствовать ритм. И, не замечая моего потрясенного вида, уже матери. — Мы для начала вдвоем. — Конечно, конечно, — тут же согласилась леди Тьерр. Лорды и леди освободили пространство. И страстные партнеры тут же отошли под стеночку, заинтересованно на нас поглядывая. Леран так вообще весело мне помахала. И в этот момент Риан протянул руку, приглашая на танец. Адептка Академии Проклятий нервно сглотнула, резко выдохнула и честно призналась. «Риан, я тебя очень люблю, но не буду я это танцевать». И его умопомрачительная улыбка в ответ. Вместе с многозначительным движением он просто шагнул ко мне. «Риан!» Чувствую, что срываюсь на виск. «Это не танец! Это... Я не буду это танцевать!» Еще один шаг. И осторожно обняв меня, магистр тихо произнес. «Мы только попробуем. Конечно, я предпочел бы обучение наедине, но есть опасения». Он склонился и у самого уха едва слышно прошептал, что я просто не сумею сдержаться. Дернувшись, отстранилась от него и уверенно сказала «Нет». В ответ протянутая ладонь и невероятная. родная я столько раз танцевал его с безразличными мне женщинами, и мне так хочется хотя бы раз обнять в этом танце любимую». Мысленно трижды помянула бездну пожелала всему двору в должниках у гномов побывать, и протянула свою ладонь лорду Риану Тьеру, который опять добился своего «но кто я такая», чтобы лишать его мечты, учитывая, что он подарил мне мои собственные. И на негнущихся ногах я последовала за магистром до самых дверей, чтобы развернуться лицом к музыкантам и приготовиться к полету в бездну.